Капелок. Несколько недель спустя. «Грамотно нас лучник с угрюмым развел», — сказал тихий Костет, оглядя на вереницу машин лучников почти скрывшуюся вдали. «В смысле?» — удивленно взглянул на него Костет. Он нашими руками избавился от конкурента, потянувшего одеяло на себя, и при этом с ногами залез в совет стаба, пропихнув в него практически безупречного человека. Да еще и с личным ментатом на коротком поводке. А если учесть, что Ярия и Слава муж и жена, то это вообще железобетонная связка, намертво скрепляющая наш стаб с отрядом лучника. При этом о самом лучнике и о его делах мы по-прежнему ничего не знаем. Теперь даже нападение на колонну соснового ему не пришьешь. Лучник предпочел отдать нам в врат жемчуги значительно больше реальной стоимости белой жемчужины. И весь наш стаб знает, чем лучник расплатился за место в руководстве штаба. А Раджемчуг у Квазимода не пропадал. Значит, лучник не при делах, и эта информация очень скоро дойдет не только до Колизея, но и до Соснового. Мы же его на слабо брали. Белой жемчужины у лучника быть не могло. Если бы он достал белку из рукава и отдал нам, то это прямо бы указало на то, что лучник причастен к нападению на караван, и из него можно было бы вветь веревки. Никуда бы он не делся. При этом при виде раджемчуга я сам назвал цену и специально завысил стоимость белой жемчужины. Любой здравомыслящий человек рассмеялся бы мне в лицо, а лучник взял и заплатил, да еще и ресурсом, от которого невозможно отказаться, и нам просто некуда было деваться. Слова ведь обратно не возьмешь. При этом лучник нам отдал координаты воинской части и в качестве бонуса отжал у Квазимода город славный. Но тут же его человек стал одним из членов Совета Стаба. То есть отряд лучника стал получать треть доходов не только с имущества и вооружения той самой воинской части, но и со всех торговых операций Стаба. А с наследством Тины и Беаты вообще безупречный ход. Кто бы мог подумать, что сестры засунут весь свой запас жемчуга в стволы своих якобы сломанных винтовок и в запасные магазины к ним. Когда они привезли ведь этот хлам в стаб, над ними все население угорало. А получается, что жемчуг фактически открыто лежал в их комнате в общежитии отряда. Так лучник мало того, что его нашел, так еще и отдал нам ровно две трети, хотя легко мог оставить весь жемчуг себе. То есть поступил предельно честно, точно по договору. И с детьми он грамотно поступил. Хрен теперь к ним, кто свои руки протянет. Я первый, сунув с любыми непристойными предложениями, глотку перегрызу. До школы-интерната пятидневки со свободным доступом для приемных родителей и приглашенным знахарем для обучения детей и развития бойцов отряда и службы безопасности стаба никто еще не додумался. Действительно удобно. А заходить к детям мы теперь можем в любое время и самим детям это не напряжно, они всегда при деле и в своем коллективе. Это точно, знахари всегда работали с одним человеком, а лучник заключил прямой договор на развитие даров и обучение бойцов в отдельных групп с фиксированной оплатой по результату. Мне уже закидывали удочки из стабов «Рулетка», норт и «Колизей» на обучение их бойцов. Да и торговцы и командиры групп трейсеров постоянно интересуются. Насколько мне известно, замысел организации этой школы принадлежит не одному лучнику. Все руки свои приложили, но в первую очередь Боцман Ярия Светлая. При этом именно Светлая сделала предложение группе знахарей, которые с ней работали, и только потом подключился лучник. «Результат тебе известен, знахари будут меняться через год. Им очень интересно работать с детьми и развивать их». Они готовы были сами доплатить за возможность работать с разными группами людей, в первую очередь с детьми и отрядом «Лучника». Яри со ведь тоже отдали своих двойняшек в эту школу. А «Лучник» пообещал, что это далеко не последние дети, которых привезет его отряд. Задумчиво выдал костет. «У меня тоже интересовались». Я пока отбил тебя, но на этом можно серьёзно заработать. А идея лучника с продажей редких металлов с нашим участием как посредников вообще выше всяческих похвал. Даже завидно, что нам самим такое в голову не пришло. Зато теперь понятно, что лучнику понадобилось в областном центре. Садись на вертолёте на крышу банка или спецхранилища и выноси всё, что душеньке угодно. Интересно другое. Как он собрался забирать из аэропорта областного центра вертолеты? Дойти до аэропорта практически невозможно, но если ему это удастся, то я первый в очереди. Усмехнулся Тихий. А я второй. Засмеялся Костет. Конец второй книги. Читал Евгений Лебедев.